Бенкс и Селитто не подумали поинтересоваться его здоровьем, когда явились сюда. Впрочем, при виде Линкольна Райма другие люди тоже избегали задавать подобный вопрос. Ответ мог казаться неожиданным, долгим и очень неприятным. Всё хорошо, спасибо. А у тебя как, Бетти? Просто ответил Райм. Мы развелись, так же быстро, непринуждённо ответил Селитто. И ужели "Я, стал с дома, а я получил половинку ребёнка", коренастый полицейский произнёс это с натянутой улыбкой, словно данную фразу ему приходилось в последнее время произносить довольно часто. Однако, по его тону, Раем сразу понял, что за этим незмысловатым объяснением таится весьма и весьма неприятная и болезненная история. Во всяком случае сам Линкольн не хотел бы я сейчас выслушивать. Впрочем, Райм и не удивился тому, что их брак закончился подобным образом. Селид то был рабочей лошадью, одним из лучших сотрудников полиции, отдававшим в службе по 80 часов в неделю. Первые несколько месяцев совместной работы Райм даже не предполагал, что Селид женат. И где ты сейчас обитаешь? Брайан надеялся, что подобные разговоры на бытовые темы скорее утомит Тлонна и гостей, может быть, вы и проводить в Бруклине. На работу могу ходить пешком. Ты ведь помнишь, что я постоянно сидел на различных диетах, а оказалось, что дело не в них, а в том, что надо побольше двигаться. Он выглядел ни толще, ни худее, чем тот Тлонн Селитт, которого Брайан знал 3,5 года тому назад, или даже 15 лет, если уж на то пошло. Так вы говорили, что ждете врача, вступил в разговор Бэнкс. Наверное, для того чтобы назначить новый курс лечения. Закончил за него фразу Райм. Именно так. Надеюсь, он вам поможет. Огромное вам спасибо. Часы показывали одиннадцать тридцать шесть. Утро заканчивалось. Опоздание для человека, посвятившего себя медицине, непростительно. Линкольн обратил внимание, что глаза Бенкса уже дважды останавливались на ногах хозяина квартиры. Встретившись взглядом с этим прощавшим юнцем, Райм не удивился, заметив, что тот покраснел. И так начал Райм: «Боюсь, что у меня действительно нет времени для помощи вам, но ведь врач еще не пришел». констатировал Лоунси Литт все тем же пулей непробиваемым голосом годным лишь на то, чтобы окончательно пригвоздить подозреваемого неопрежимными уликами. В дверях появился Том с кофейником в руках. Твою мать, одними губами неслышно пробормотал Райм. Линкольн забыл кое-что предложить вам, джентльмены. Том обращается со мной, словно с малым ребенком. только когда он позволяет мне это, парировал помощник. Ну хорошо, пейте кофе, огрызнулся Раймонда, предпочитаю молоко от бешной коровы. Не равнователи, бар ещё не открыт, возразил Том без колебаний, выдерживая недовольный взгляд Линкольна. Глаза Бенкса вновь принялись изучать тело Раймонда. Возможно, он ожидал увидеть здесь скелет, обтянутый кожей. Однако атрофия мышц остановилась вскоре после катастрофы, и первые лечившие Рай матерапевты буквально износил его физическими нагрузками. Том тоже иногда становился настоящей задницей, и словно курицы, пестующей своих цыплят, надоедал Линкольну, заставляя его делать гимнастику. При этом он ещё скрупулёзно заносил в специальную тетрадь данные о подвижности каждого сустава. комбинация активной и пассивной методик занятий, конечно, не являлась панацеей, но тем не менее приносила определенные результаты, поддерживая общий тонус организма. Она благотворно влияла и на кровообращении, и на самочувствии в целом для человека вся мышечная активность которого ограничивалась лишь подвижностью головы, плеч и безымянного пальца левой руки в течение трех с половиной лет. Райм находился в довольно приличной форме. Молодой детектив отвернулся, стараясь не смотреть на панель управления универсальной инвалидной кроватью, соединённую проводами и кабелями с ещё одним коммутационным устройством, пристыкованным в свою очередь к компьютеру и экрану на стене. Кнопки управления приходились как раз под единственным движущимся пальцем Райма. Жизнь инвалида, как заметил когда-то один из врачей Линкольна, это кнопки и провода. Богатый инвалид, разумеется, и счастливый. Наконец заговорил Лонс Литтл. Сегодня рано утром на западной стороне произошло убийство. К нам постоянно приходят материалы о пропавших бездомных мужчинах и женщинах, включился в разговор Бэнкс. И мы поначалу подумали, что это один из них, но все оказалось гораздо сложнее и хуже. С драматическими интонациями прибавил он: убитым оказался один из прибывших вчера вечером людей. Каких еще людей? Раим, не понимающий, уставился на испещренное угрями лицо детектива. Линкольн никогда не смотрит новости. Вмешался Том: если вы говорите о похищении, то ему ничего об этом не известно. Ты что, не интересуешься новостями? Невольно рассмеялся Селиту. Раньше ты читал по четыре газеты в день. Да ещё выписывал сводку новостей, что посмотри эти их по телевизору, когда вернёшься домой. Блейн даже призналась, как что однажды ночью занимаюсь с ней любовью. Ты назвал её Кэти Курик. Теперь я увлекаюсь только художественной литературой, заявил Райм, хотя это прозвучало помпезно и фальшиво. Литература — это новости, которые вечно будут новостями, добавил Том. Райм не стал комментировать его слова. Мужчина и женщина возвращались из деловой поездки. Взяли в аэропорту Канади такси, но до дома так не добрались. Продолжал Селит. В одиннадцать тридцать вечера поступило сообщение, что такси с белыми мужчиной и женщиной на заднем сидении направляется в Квинс. Со стороны было похоже, что они стараются выбить стекло в машине. Никаких значков или табличек, говорящих об их принадлежности к конференции, у них не было. А этот свидетель, ну, который видел такси, он о водителе что-нибудь сообщил? Нет. Э, женщине-пассажирке тоже ничего. Время шло. А доктор Уильям Бергер и не думал появляться. Раймо начинало бесить такое наплевательское отношение к нему со стороны этого Искулапа. Неприятное пришествие рассеянно пробормотал Селитт Глуков вздохнул. Продолжай, продолжай, подбодрил его Линкольн. У него было её кольцо, снова встрял Бенкс. У кого? И какое кольцо? Снова не допонял Раймо. У жертвы Сегодня утром было обнаружено жертвам, а на пальце кольцо женщины-пассажирки. А почему вы так уверены, что это именно её кольцо? На внутренней стороне выгравированы её инициалы. Значит, у нас имеется предлог, который намеренно оставил это кольцо. следует, но он хочет, чтобы мы знали, женщина в данное время находится у него и что она пока жива. А что такое предпод? удивился Том. Раем проигнорировал вопрос своего помощника и на помощь к тому пришёл селитьто. Предполагаемый, подозриваемый. И вы знаете, что он сделал для того, чтобы кольцо налезло на его палец? Выпучив глаза больше, чем следовало, подключился Бэнкс. Заранее издаюсь. Он срезал всю плоть с пальца у того парня, всю до самой кости. Райм чуть заметно улыбнулся. Что ж, ваш малый довольно сообразительный тип, не так ли? В чем же заключается его сообразительность? Ну, он просто подстраховался, чтобы никто из проходящих мимо не позависся на это колечко. Его номерника было перепачкано кровью. Ещё как? Во-первых, его становится не так заметно. Ну а потом спит ли гепатит? И даже те, кто увидит такой сувенирской, и всего пройдёт мимо, не рискнув снимать его. Каково же имя этой женщины, лон? Детектив кивнул на парнику и тот сразу же открыл блокнот на нужной странице. Дэмми Джин Колфакс. Чаще её зовут ТДжей. 28 лет, работает у Моргана Стенли. Райм обратил внимание, что у Бенкса на пальце тоже было кольцо. Видимо, какой-то талисман. Возможно, ещё со школьниским ей. Хотя этот юноша был слишком уж лощёный, чтобы быть выпускником средней школы или полицейской академии. Никакого намёка на армейской службы. Когда и близко не наблюдалось, Раем не удивился бы, если и в внутреннюю сторону кольца украшала бы гравировка Ельского университета. И это детектив по расследованию убийств, куда катится наш мир. Молодой детектив держал чашку с кофе обеими руками и периодически вздрагивал от озноба, едва шевельнув безимённым пальцем над панелью Аварсати Джейнинкс Райм щелкнул одной из клавиш и выключил кондиционер. Рабочие манипуляторы постели он предпочитал использовать для более важных вещей, чем обогревание комнат, например, включение света, управление компьютером и устройством, перелистывающим страницы. Правда, иногда, когда в комнате становилось чересчур холодно, его одолевал насморк. А для инвалидов настоящая пытка. И что никаких записок насчет выкупа? Пытисьовался Райм. Нет. Тебе поручено вести это дело, обратился он к Селиту. Да, под руководством Джейма Полинга. Мне бы хотелось, чтобы ты ознакомился с отчетом по месту преступления. Я, снова раздался смешок хозяина. Я уже 3 года не читал никаких отчётов. Чем же я смогу вам помочь? Ты можешь здорово выручить нас линк. А кто сейчас стоит во главе следственного управления? Винстретти. А, -а, а сыночек конгрессменов, вспомнил Райм. Ну вот, пусть он и копается в этом деле. Мой бы всё-таки предпочли тебя. После секундного замешательства признал Слон: "А, кто это мы? Шеф и твой покорный слуга". Интересно, как отнесётся к этому капитан Пиратьи, узнав, что вы выразили ему вот ум недоверия. Райму улыбнулся, как шаловливый школьниц. Селита поднялся и принялся мерить шагами комнату, осматривая сложенные в стопки журналы и справочники криминалистическое обозрение. каталог научного оборудования Хардинг и Боил, ежегодник криминалистических расследований Скотлант Yardа и масса других брошюр и журналов, посвященных криминалистике. Вы только посмотрите, кивнул Райм. Срок подписки на этот хлам давно закончился, они все уже по илью покрылись. Да здесь все уже плесенью поросло, Линк не выдержал селито. Почему бы тебе не собраться и не навести в этом хлеву хоть какой-нибудь порядок? Бэнкс буквально обалдел от такого заявления, а Райм подавил приступ смеха, почувствовав, как внутри он наливается холодом и отчужденность. Но уже через несколько секунд он взял себя в руки и раздражение уступил место другому чувству. Теперь он откровенно развлекался. Он жалел сейчас, что жизнь... сложилось так, что им с Селитто пришлось расстаться. Прости. Ну я ничем вам помочь не смогу, пробурчал Рай. В понедельник открывается конференция. Мы Какая конференция? Вон приезжают главы государств и послы, пребывает около 10.000 самых уважаемых людей в мире. Ты я надеюсь, слышал, что за хреновина приключилась в Лондоне 2 дня назад? Хреновина? Извительно повторил Райм. Кто-то пытался взорвать гостиницу, в которой поселилась делегация ЮНЕСКО. Наш мэр опасает, что такое же дерьмо может прийти и здесь, на Катеринцы, им абсолютно не нужны издевательские заголовки статей в прессе. И вот, одна маленькая проблема уже появилась, тягучий произнес Райм, а именно Мисс Тамерджин явно не наслаждается своим прибытием домой. Джерри обратился он к напарнику, посвяти к его в подробности, пусть у него разыграется аппетит. К этому времени Бэнкс перестал коситься на ноги Райма и переключил свое внимание на кровать, которая действительно была достойна изучения, особенно панель управления. Она больше напоминала что-нибудь. с космического корабля, и, наверное, и так же и стоило. Через 10 часов после похищения мы обнаружили пропавшего пассажира. И им оказался некто Джон Ульбрехт. Он был ранен и заживо похоронен возле железнодорожной ветки Amtrak рядом с пересечением 11-й и 37-й улицы. Мы нашли его мёртвым. Но можно смело утверждать, что закопан он был еще живым. Бэнкс поднял глаза и добавил: "Пуля тридцать второго калибра Хонда Корд". Это последнее замечание давало понять, что никакой экзотики в плане оружия не предвидится. А этот Бэнкс умный парень, решил посебирать. Единственным его недостатком является молодость, да и то, возможно, со временем пройдет. А может и нет. Линкольн Райм искренне считал, что сам он вообще никогда не был молодым. На пуле сохранились следы надрезов ствола, шесть фасок закрученных слева направо. Значит, убийца использовал Кольт. Резюмировал Райм. Вы сказали убийца, отметил молодой детектив. А почему не убийцы? Что? Их несколько. А если более точно, то двое. Между железной лестницей, ведущей от могилы к улице наверх, обнаружены следы двух человек, сказал Бенкс, показывая Линкольну диаграмму места преступления. По поручни х лестницы остались отпечатки пальцев. Нет, её предусмотрительно протёрли. Преступник всё тщательно продумал. Но к могиле ведут две дорожки следов. Да, ну и понятно. Жертвы весила более 200 фунтов, и в одиночку дощитить его туда было бы невозможно. Продолжайте. Они доволокли его до ямы, выстрелили и закопали. Потом вернулись тем же путём и исчезли. Выстрелили уже в могиле, уточнил Райм. Скорее всего, следов крови ни на лестнице, ни на тропе вокруг не обнаружено. Раим, хоть и столь что в нём начинает пробуждаться интерес, но тем не менее спросил: "Ну, я-то вам зачем понадобился?" "Дело в том", ухмыльнулся Селитт, обнажая свои кривые жёлтые зубы. "Что нам оставили такие вещественные доказательства, от которых голова кругом идёт. Просто тайна какая-то". "Ну и что?" Раим прекрасно знал, чтобы не обнаруживалось на месте преступления, это далеко не всегда сразу же помогало в его раскрытии. Да нет. Тут действительно какая-то деятельность. Вот взгляни, о чём пишут в рапорте, пожалуйста, я прошу тебя. Я кладу его сюда. Как действует твой тюпитр? Селит, ты наблюдал за тем, как Том ловко вставил листы в автоматический переворачиватель страниц? Но у меня совершенно нет времени, Лон, пытался представить Рай. Что и говорить, хитроумное приспособление, восхищённо заметил Бенкс, рассматривая раму, в которую были зажаты листы отчёта. Райм не ответил, внимательно читая первую страницу. Затем он чуть шевельнул безмянным пальцем, и изогнутая, обрезиненная штанга перевернула лист. А да, вот это Действительно странно подмураям, пробегая глазами текст. Кто осматривал место преступления? Сан-Пиреtti, когда он узнал, что жертва оказалась один из пассажиров такси, о котором сообщили в полицию, он явился для осмотра места с собственной персоной. Райм продолжал читать. Обычно невыразительные слова полицейского документа пробудили в нём живейший интерес. В это время внизу, в входной двери, раздался звонок, и сердце Раймо тревожно забилось в груди. Линкольн одарил Том ледяным взглядом, и тот понял, что аудиенция закончена. Не говоря ни слова, помощник Раймо кивнул и направился на первый этаж. В ту же секунду все мысли о вещественных доказательствах, преступниках-таксистах и похищенных банкирах улетучились из головы Линкольна. Доктор Бергер объявил тон по селектору. Наконец-то. Как долго пришлось его ждать. Извини, Элон, мне было очень приятно встретиться с тобой, но сейчас вам пора уходить. Он улыбнулся и добавил: "А дела действительно уходят интересные". После некоторого колебания Селитт поднялся и спросил: "Но ты дочитаешь до конца? Поделишься с нами своими соображениями обязательно?" кинул Урайм, откидываясь на подушку. И инвалиды подобно Линкольну, сохранившие возможность двигать головой и плечами, могут привести в действие с десяток различных рычагов управления. Урайм дорожил оставшимися в его распоряжении чувственными ощущениями. Поэтому разнообразные функции 200-долларовой подушки его не интересовали. Он подпчитал её просто как удобный из головы. Посетители здорово утомили его. Ещё только полдень, а ему ж хочется спать, и мышцы шее и настоятельно требуют отдых. Когда Селиту и Бенкс оказались в дверях, Линкольн неожиданно произнёс: "Подожди, Лон, детектив замер на месте. Вот что ты должен запомнить". Вы нашли только половину места преступления, а вторая половина не менее важна. Это его дом. Искать преступника надо там. Но в этом и будет заключаться вся сложность. Почему ты решил, что есть ещё одно место преступления? Потому что убийца стрелял не на могиле. У него для этого было другое место, где сейчас находится похищенная женщина. Его логово либо находится где-то под землей, либо в заброшенной и мало посещаемой части города. А может и то и другое вместе. Поэтому Бэнкс, заявил Райм, предосхещая вопрос молодого следователя. Что он не стал бы сильно рисковать и стрелять, и держать заложницу. Из этого следует, что его убежище достаточно надежно. А может быть, он использовал глушитель. На пуле нет ни следов резинового уплотнения, ни хлопчатобумажных волокон поглотителя, отрезал Райм. Ну как он мог стрелять где-то в другом месте, кроме как у могилы и за милс-Бенкс? Ведь по пути к ней должны быть а следы крови. И... Я предполагаю, что выстрел пришёлся в лицо. За её Линкольн. Да, именно так, кивнул Бенкс, растерянно хлопая глазами и глупо улыбаясь. А откуда вы знаете? Это очень болезненно и надолго лишает сознания. э крови при этом довольно мало. Да, и оружие было 32-го калибра. Если пуля не задела мозг, летальный исход крайне редок. Жертву в таком состоянии можно вести куда угодно, даже в одиночку. Да преступник действовал один. Наступила пауза. Но ведь на месте обнаружили две цепочки следов. почти шёпотом произнёс Бенкс, затаив дыхание, словно обезвреживая опасную мину. Если вы сравните оба отпечатка, вздохнул Райм, то они кажутся идентичными. У них даже глубины одинаковые. Преступник оставил два следа, чтобы запутать вас. Он не тащил и не нёс двухсотфунтовое тело. Жертва, как я полагаю, была без ботинок. Бенкс пролистал несколько страниц. Да, в одних носках. Отлично. Убийца снял с жертвы ботинки и прошёл в них до лестницы и обратно. Но если он не поднимался по ней, то как попал к могиле? Он привёл жертву по рельсам. Возможно, север. Но других лестниц, спускающихся к полотну железной дороги, нет на много кварталов ни к северу, ни к югу. Однако существуют тоннели, идущие параллельно рельсам продолжаем. Они соединяются с некоторыми из старых складов, расположенных на 11-й улице. Ещё во времена сухого закона один мафиози, Йоуни Медден, Построил эти туннели, чтобы доставлять бутлегерское спиртное по железной дороге прямо в Олбани и Бриджпорт. Почему бы тогда не закопать жертву прямо возле туннеля, а рисковать тащая ее по открытой местности? Вы понимаете, что этим хотел нам сказать убийца. Брайм начинал терять терпение. Бенкс открыл было рот, но потом отрицательно помотал головой. Преступник. Постарался устроить тело так, чтобы его заметили. Для чего? Тогда он оставил на поверхности руку у жертвы. Она как бы машет, привлекая внимание. Вы меня простите, но если преступник и действовал в одиночку, то ума у него уж точно хватает на двоих. Где-то поблизости должен находиться вход в тот самый тоннель. Спускайте из туда и ищите отпечатки, хотя, скорее всего, их там нет. Но сделать это вам придется. Пресса, сами знаете, когда эта история всплывет. Ну, джентльмены, желаю удачи. А теперь прошу извинить меня. Лон, да, не забудь про второе место преступления. Что бы ни случилось с вами, необходимо найти его и как можно быстрее. Спасибо, Линг. А ты пока дочитай рапорт до конца. Райм попытался убедить их в том, что он обязательно дочитает документы, и они поверили его откровенной лжи.